СТРЕЛЬНИКОВЫ Тимка сидел в клетке. Деревянные прутья устремлялись ввысь и или во мгле. Ширину клетка не превышала размерами детский манеж. Это, собственно, и был манеж, растянутый по законам кошмара. Рядом с пленником на одеяльце валялись соски и погремушка в виде улыбчивого солнышка, а где-то в поднебесье болтались, свисая с крестовины, деревянные лошадки. Тимка ухватился крошечными ручками за прутья, залепетал. Он утратил способность говорить. Снаружи что-то происходило. Театр теней, два силуэта, мужской и женский. У мужчины был ремень, у мужчины было право карать. Мужчина любил женщину, и любовь, в его понимании, несла боль. «Не трогай мою маму», – подумал Тимка. Он услышал посвист, звонкий шлепок издавленное рыдание. Пухлые пальчики сжались на прутьях. Тимка заплакал в голос. «Пусть он заткнется!» – сказал мужчина. «Оставь его в покое!» – прошептала женщина. Тень ремня лизнула стену, как длинный язык. Женщина замычала, а Тимка кричал. Громче, еще громче. Он стал криком. Кроме крика у него ничего и не было. «Замолчи!» – Гаркнул мужчина, в голосе зазвучали встревоженные нотки. Казалось, громче кричать нельзя, но у Тимки получилось. Тьма экранировала вопль, из тьмы высунулась и расплющилась опрутье морда истинного отца. «Замолчи немедленно!» Не переставая кричать, Тимка отполз от исполинского носа, застрявшего между деревяшками, от сальных пальцев, которые попытались просунуться в клетку и ущипнуть его, от плошек глаз, вращающихся в прощелинах. «Я могу громче!» – он сделал громче. «Максимум и то, что за максимумом». «Хватит!» – завыл истинный отец. Маленький банши Тимка вывернулся наизнанку, вопль снес клетку и отшвырнул во тьму великана, посмевшего ударить маму. Тимка проснулся. Но кошмар никуда не делся, вернее, из одного кошмара он телепортировался в другой, в ужас наяву. Он пробудился совсем не в постели, ни в безопасной спальне. Он стоял на ногах, а вокруг простиралось Варламово кладбище. Могилы слиплись, как переваренные пельмени. Яркий свет бил в спину, озаряя грязную пирамидку со звездой и засвеченной фотографией. Между тинкой и надгробием чернела прямоугольная дыра. Погост проседал в шахтные пустоты и выталкивал наружу гробы, словно кожное сало из волосяного фолликула. Тропинка резко ныряла в яму, напичканную щепой. Трухлявые короба торчали из сорняка, припорошенные пылью. Иван Неясыть рассматривал мальчика черными дырами, выгнившими на лице. Тимка знал, что сотни забытых и некормленных мертвецов также наблюдают за ним из тьмы. Возможно, надгробия поворачивались в сухой земле, чтобы им было лучше видно. Кто-то сжимал Тимкину руку и вел его к яме. Тимка поднял глаза по бесконечному рукаву в багровых разводах к багровому и жуткому профилю истинного отца. «Никакой он мне не отец!» – подумал Тимка. «Он просто оборотень!» Тимка дернулся. Тщетно. Оборотень даже не поглядел вниз. Правой рукой он держал за запястье маму. Мама спала и послушно шагала к Ивану Неясыте. «Папа!» – вскрикнул Тимка, выворачивая шею. «Папочка!» И папа, настоящий папа Денис, не заставил себя ждать. Он налетел на чудище, вооруженный фрагментом могильного креста. Брус ударил по затылку. «Сюрприз, ублюдок!» Двухметровый монстр разжал пальцы – Тимка вырвался, мама безвольно упала на траву, а оборотень медленно повернулся. Казалось, одно неосторожное движение и лицо сползет с черепа. Это ты, чувак? насмешливо поинтересовался оборотень. Тимка кинулся к маме, ее ступня зависла над ямой. Тимка аккуратно согнул мамину ногу в колене. Он подумал, что кто-то сидит там внизу и ждет подношений. «Мамочка, проснись! Пожалуйста!» В сиянии фар оборотень вальяжно шел убивать его папу. Денис попятился, роняя бесполезный обломок древесины. Неужели он решил, что трухлявая доска, подобранная в груди хлама, сможет остановить эту машину смерти, этого «пхифонга»? Фары били прямо в Хаспиева, и две тени стелились по горбам и гробам, как крыла исполинского насекомого. От Кира осталось издырявленная растянутое на черепе лицо. Когда-то ударившийся в хмельные исторические экскурсы Кир рассказывал другу про флагелантов, средневековых фанатиков, бичующих и калечащих себя. В кошмаре Денис снова услышал этот термин, он как нельзя лучше подходил стероидной твари, что плавно приближалась к нему из гнилостных испарений, завивающихся в желтом свете. Бугры мышц под окровавленной толстовкой, кулаки каждой величиной с булаву, выше на целую голову того Кира, которого Денис помнил. Денис подумал, что мальчик с мелками в гастрономе птица — это Кир еще не зараженный злом, призрак, заплутавший в доме, который воздвиг из собственного безумия маньяк и сатанист. Тьма росла в Кирихаспиеве, а после смерти вырос он сам, превратился в ночной кошмар, в упыря флагеланта и планирует сделать из витой Тимки таких же чудовищ, как он сам. Эти мысли пролетели в голове Дениса пулями «Зло заразно». Зло может быть фотоаппаратом «Киев-2», лежащим среди антикварного хлама на барахолке, или мальчишкой, пригласившим тебя искупаться в запруде, или могилой. Флагиланд наступал. В мешанине язв и стигмат переливались ониксами круглые черные глаза. Они были бездной, шурфами, из которых кто-то полз наружу, Денис сделал шаг назад, споткнулся об исторгнутую могилой крышку гроба и нелепо замахал руками, но Флагеланд удержал его в горизонтальном положении на несколько секунд. Стремительно сократив расстояние, монстр схватил Дениса за шиворот, затянутой в перчатку рукой, и как мешок с костями швырнул к надгробию Ивана Неясыте. Ржавая пирамида кренилась над ямой которой стало захоронение. Земля ушла в пустоту на добрых два метра. По отлогим бортам вились корешки и сновали Андрены. Яма была гнездовьем беспокойных пчел. Нога Дениса провалилась в дыру, но он успел вколотить в рыхлую почву локти и откатился от края провала. Прыгающий взгляд мазнул по Тимке. Сын тряс бездыханную Виту. Потом семью заслонила фигура Флагеланта. Монстр рухнул на колени и вмял кулак в солнечное сплетение Дениса. Показалось, его огрели крепостным тараном. Фиолетовые спирали завертелись перед глазами, легкие сдулись, как проколотые воздушные шары. Денис извивался в полуметре от ямы, заполненной земляными пчелами и абсолютным злом. «Здравствуй, братик!» – проворковал флагеланд – Пошел ты», — подумал Денис. Хотелось плюнуть в изуродованную физиономию, но рот пересох. Из язв флагеланта сочилась слизь, одежда липла к разлагающейся плоти, к блестящему подкожному жиру, измаранной в крови жертв и в трупных выделениях. Флагеллант смердел, как центнер сырой говядины, неделю пролежавшей под палящим солнцем. «Я думал, сохранить тебе жизнь!» Язык скользнул по заточенным зубам. В пальцах монстра появился скальпель. «Но если ты настаиваешь...» Денис изловчился и пнул ногой. Кроссовок угодил в бугристый подбородок. Нижняя челюсть задвинулась в глотку мертвеца, будто ящик стола на шарнирах. Флагеланд дернул головой и ткнул скальпелем, целясь Денису в грудь. Денис перехватил запястье убийцы обеими руками. Он понял сразу – надолго его не хватит. С тем же успехом школьный пария, очкастый ботаник, мог бы кинуть вызов чемпиону по армрестлингу. Денис был шеф-поваром вегетарианского ресторана, а его враг – дьяволом, сбежавшим из ада. Трепыхание жертвы позабавили флагеланты. Он сделал вид, что впечатлен силой Дениса. Расслабил руку и позволил Денису отвести скальпель от сердца, но тут же повел его вниз к грудине и снова вверх, играясь с добычей. Из воспаленного кратера на лбу вылезла Андрена и, шевеля крылышками, поползла по хрящам носа к трепещущим остаткам ноздрей. Умирай, прошамкал Флагеланд. Ветер подхватил ее волосы. Ветер обдул вспотевший лоб. Ветер принес едва слышный шепоток. «Что-то не так». Вита нахмурилась. Кир приобнял ее за талию, другую руку положил на шею. Вдруг руки возлюбленного показались Вите тяжелейшей ношей. Они стояли на середине виадука. Вита, Кир и Катька. Рокотала, падая в каменную чашу, вода. Далеко внизу журчала речушка – Крошечные фигурки облепили берег вокруг запруды. День выдался отличный, солнечный, но со свежестью грядущей осенью в дуновении ветерка у Кира было безоблачное настроение, на пляже он много шутил и нежно целовал шею Виты, как ей нравилось. Даже Катька, привязавшаяся к ним, почти не Йорничала, не пыталась обидеть. Сама предложила сфотографировать Виту и Кира на память почему же сердце Виты забилось, как дикий зверек в клетке? «Эй!» – крикнула Катька, стоявшая на раскаленных рельсах. «Сделай лицо попроще, тварь! Не похороны же!» Вита убрала со лба прядь и принужденно улыбнулась, повернула голову так, чтобы зрителям не бросался в глаза орлинный нос. Кир говорил, с такой грудью никто не обратит внимания на горбатый шнобель, но Кир был к ней слишком добр. Если фотография получится удачной, ее можно повесить на стену в их комнате. Что-то не так. Ладонь возлюбленного на горле была горячей и мешала глотать. Катька щелкала мыльницей, сквозь трухлявый настил под ногами виднелся тонкий и быстрый поток. Падение будет долгим, исход заведомо летальным. Перила никто не ремонтировал, но между бездной и витой возвышался кир, Он защитит ее, в случае чего? Поезд, прошептала Вита. Состав приближался грохача. Катька сделала еще одно фото и сбежала с насыпи в укрытие на противоположной стороне рельс. Вита хмурилась сильнее, глядя на увеличивающуюся морду локомотива. Не бойся, сказал Кир. Его дыхание опалило зноем, защекотало ухо, ладонь надавила на живот. Отпусти, попросила Вита. В ответ он сильнее сдавил ее шею. Товарняк полетел, заслонив Катьку. Оглушительно стучали колесные пары, мелькали железные ребра вагонов цвета засохшей крови. Как близко! Куда же я тебя отпущу? Глумливо спросил Кир. Она не видела его лица на ветхом балконе. Она не могла дистанцироваться от него, чтобы заглянуть в глаза. Пальцы мяли шею, будто проверяли гланды на предмет опухлости. «Мне больно», — сказала Вита. Бурая лента гремящего металла разматывалась перед носом. Вита почувствовала себя загнанной в ловушку. «Со мной ты в безопасности?» — шепнул Кир. Она очень сомневалась. Бесконечный состав тарахтел, преграждая путь к свободе. Вита скосила глаза и прочла на столбе трафаретную надпись «Карман». Карманами назывались балконы, созданные, чтобы пережидать движение состава по мосту. Но в выведенном черной краской слове Вите почудился дополнительный смысл, будто подсказка. Она сунула пятерню в карман шортов и извлекла полную жменю каких-то сухих трав, семян. «Откуда это?» – Вита поднесла руку к лицу, нюх уловил аромат аниса, гвоздики, базилика. И морок спал. В память, как вода в запруду, хлынули образы. Рождение Тимки, ремень со звездой шерифа, книга Волка. Денис, ей не 19, сейчас не 2007, -й. прошло 14 лет. У нее есть сын и любящий муж, и они в опасности. Это сон, проговорила Вита, ты заставляешь меня спать. Разве спать? Плохо? Спросил Хаспиев в затылок. Отпусти меня, ты не знаешь, о чем просишь. Мир жесток. «Он сожрет тебя и переварит! Он бездушный поезд! Только здесь тебе ничего не угрожает!» Вита сжала в кулаке специи, которые сама же себе и положила в карман, только в реальности, и, конечно, не в карман джинсовых шорт, выброшенных вечность назад. Другой рукой вцепилась в запястье Хаспиева и оторвала его клешню от своей шеи. «Я могу разозлиться», – предупредил Хаспиев. Вита подумала о Тимке. Образ сына расплескался в груди лавой. Она стиснула пальцы. Кость хаспива хрустнула и сломалась, как домашнее прозвище Виты. Теперь она была свободна, но не полностью. Вита повернулась, чтобы посмотреть страху в глаза. Страх оказался щуплым парнем со следами алкоголизма на физиономии. Он прикидывался жалостливым, прикидывался умным, прикидывался любящим. Он был ничтожеством, способным лишь бить и унижать слабых. И то, что Вита это осознала, превратило Хаспиева в нечто плоское и легкое, в картонную копию самого себя, колышущуюся под порывами ветра. «Я нужен тебе», — сказал Хаспиев встревоженно. «Думаешь, ты сбежала? Но я внутри. От меня не избавиться!» Левой рукой Вита схватила Хаспиева за пряжку — «Веточка!» – запротестовал он. «Никто не полюбит тебя так, как...» Правая рука с прилипшими семенами заткнула ему рот, угостила специями. «Жри!» Вита оторвала Хаспиева от настила, он весил меньше младенца и швырнула в несущийся состав. Хаспиев завизжал коротко, ударился о товарный вагон и лопнул, будто мыльный пузырь. Вита распахнула глаза, судорожно вдохнула. Она лежала на груди мусора, щепок, секции чугунной ограды. Тимка тряс ее за грудки и плакал. Луна озаряла призрачным светом его напуганное лицо и покривившиеся могилы. Мамочка, очнись, пожалуйста! Все хорошо. Она заключила сына в объятия, посмотрела поверх его макушки. В свете фар громадное чудище убивало ее мужа. Денис распластался на траве, а оно нахохлилось над ним, вдавив в землю. Муж захлебывался, но двумя руками удерживал лапу с зажатым скальпелем. Силы его были на исходе, лезвие неумолимо приближалось к груди. Вита действовала, не размышляя. Она оттолкнула сына и подобрала первое попавшееся – пруд с фигурным острием в виде ромбы. Зарычав, она кинулась к Денису. Монстр оглянулся. Он был экспонатом паноптикума, бешеным волком ада, санитаром лесов, прорастающих из пепла грешников, оболочкой для демонов, поедающих душу, троллем под автомобильным мостом и пхифонгом из тайской мифологии. И все же Вита узнала Хаспиева. Растрескавшееся лицо висело на костях, как измятая, промокшая под октябрьским дождем маска Хэллоуина. Все в струпьях, опухолях и язвах, истекающие зловонным гноем, скальп собрался складками и выделял сукровицу. Она выкрасила в розовые свалявшиеся волосы зомби, под отклеившимися краями кожи олели голые мимические мышцы, и на них мухи? Нет. Пчелы ползали по волокнистому и протухшему мясу, ввалившемуся хрящу носа, под дёснами изрытым канавками и проваливались в глотку чудовища. На том свете хаспив забыл свои веки. Нижняя челюсть вдавилась в горло, в пасти трепетал сморщенный, покрытый белым налетом язык. Глаза таращились на виду двумя шариками пластилина, вмятыми в глазницы. Черные, живые, беспредельно злобные и алчные. Вита успела подумать, свекровь была права. Все эти карикатурные фундаменталисты, сектанты, лепечущие промуки вечные в вирусных роликах, были правы, ад существует. Ад пришел, чтобы разрушить ее семью. Он использовал невинного мальчика, чьей душой однажды завладел, и ныне он жаждал получить души Стрельниковых. Хаспиев оскалил треугольные зубы, словно волк, унюхавший человека, спящего на краю волчьей бездны. Вита закричала и вонзила чугунное копье в шею мертвеца. Тимка услышал рев и не понял, что это он сам ревет, как медвежонок, приветствуя поражение, пусть и временное, громадного вепря с выгнившей мордой. Зомби оторвался от его папы, выпрямился и трогал недоуменно пруд – торчащий с горла сбоку. Он не привык получать отпор. Толстовка задралась на тугом, изрисованном узорами угольно-черных вен в животе мертвеца, и звезда шерифа блеснула в свете фар, словно подмигивая Тимки. Мама прыгнула, чтобы достать до прута, глубже вогнать его в мертвячье тело, но зомби взмахом лапы отбросил маму на соседние могилы, оплел пальцами прут и потянул, извлекая из горла сантиметр за сантиметром. У Тимки не было лазерного меча или пушки Бамблби, но под холмом, у которого он скорчился, лежали вперемешку со щепой куски ограды, Тимка потянулся к полуметровой пике. Из мусора на него пялился череп размером с грейпфрут. Над глазницей изменилась трещина, а зубы отсутствовали. Тимка одернул руку, ахнув. «Это череп ребенка, подумал он, окоченев, – размазал по щекам слезы и пыль и, совладав с ужасом, схватил железный кол. «Как поступил бы Грут?» Тимка побежал, огибая могилы. Повторяя кошмарный сон, они смыкали строй. Кресты раскорячились, нахлобучив шапки дополнительных досок. Тимка нырял под планками, не чувствуя гвоздей, расцарапывающих кожу. На овальных фотографиях щерились покойники. Косты цеплялись за одежду, но Тимка упрямо лез вперед. Зомби уже вынул из шеи пруд и вертел в лапе, будто прикидывая, куда именно засунуть его обнаглевшим людишкам. «Папа!» – закричал Тимка. Они оба обернулись, и папа Денис и истинный отец, существо с клыками каннибала. Тимка метнул пруд, как первобытный охотник копье. Железяка просвистела в воздухе и упала возле папиного плеча. Денис не медлил. Пока Флагелант смотрел своими черными шарами на сына, Денис выдернул пруд из травы и, не вставая, снизу вверх пырнул им в брюхо флагеланта. Приваренный ромб проткнул кишки легко, как зубочистка протыкает кусочек сыра. Флагиланд поглядел на Дениса. «Это что, удивление?» мелькнуло в глазах. «Инопланетные кровопийцы, засевшие в колодцах захваченной космической станции, были не готовы к сопротивлению!» Денис протолкнул пруд в живот Флагеланта. Он услышал тошнотворный звук. Чугун рвал кишечник, пробиваясь наискось к желчному пузырю. Упираясь прутом в чудовище, Денис задрал ногу и, что было сил, ударил флагеланта в пах. Кол выскользнул из пальцев, ободрав ладони, флагелант рухнул плашмя в могилу Ивана Неясыти. Денис понимал, что ничего еще не кончено, но издал радостный и совершенно дикарский возглас. Зашелестели кусты, жена вошла в полосу света. «Оставайся там!» – крикнул Денис, вскакивая. Проигнорировав приказ, Вита ковыляла к яме, сама похожая на зомби, платье посерело от грязи, волосы набились в ветки, и сечённое лицо казалось восковым слепком. Сердце Дениса сжалось от мысли, что он опоздал, тьма проникла в жену, и теперь Вита будет вклеивать в тетрадь фотографии трупов и коллекционировать человеческие останки. Но взгляды супругов пересеклись, и Денис выдохнул. Глаза Виты были живыми, нормальными, не неосквернёнными злом. «Папа!» — Тимка привалился к надгробию с другой стороны ямы. «Не подходи!» — взмолился Денис. Он посмотрел с ненавистью на засвеченную фотографию Ивана Неясыти, а потом опустил взор в могилу. Флагелант преобразился. Исчез двухметровый монстр. На дне, присыпанный песком, ворочался двенадцатилетний мальчик в футболке и шортах. Фрут торчал из его живота под углом в 30 градусов. У изголовья, у задней стенки сидели на корточках существа, сотканные из тьмы. Света фары лунного света не хватало, чтобы различить детали, а иначе мозг застывшего на пороге миров человека оплавился бы. Потому что Денис видел пылающие во мраке очи этих тварей, и они вызывали священный трепет, желание прыгнуть в нору и отдать себя целиком голодным хозяйкам норы. Он подумал, это огромные земляные пчелы взывают к нему из бездны, просят бросить им что-нибудь незначительное – сына или жену. Он подумал, это волчицы, почему-то обязательно самки, звери, сотканные из древней темноты – открывают пасти и наполняют черепную коробку рокотом своих безразмерных желудков. У могильных волков желудки размером с галактики. Денис подумал, что хочет погладить одно из этих существ, гибрид волка и Андрены, просто погладить и всё, и шагнул вперед. Вита схватила его за рукав. Наваждение рассеялось, как утренний туман. Денис пошатнулся. Жена заботливо отвела его от ямы. «Спасибо», – прошептал он, трогая свое пылающее лицо. «Спасибо, родная». «Сюда!» – закричал сын. «Помогите мне! Он поднимается!» Варлам вытаскивал из желудка пруд и извивался гусеницей. Свободная рука шарила по стене. Он резко сел в яме и задрал голову. Черные глаза нашли Тимку, и в обличье мальчика Варлама оборотень пугал до дрожи. А уж когда он раздвинул губы, демонстрируя заточенные клыки, Тимка отпрянул за пирамидку. «Он вылезет! Он сейчас вылезет и убьет нас! Нет, гораздо хуже! Сделает нас такими же плохими, как он!» Чтобы удержаться на трясущихся ногах, Тимка схватился за шершавую, изъеденную коррозией поверхность пирамидки. Мысль полыхнула, как серная головка во тьме. Тимка уперся ладонями в железо, пирамидка не поддалась. «Помогите же!» Папа и мама очутились рядом. Они без слов поняли Тимку. Уже три пары рук перлись в надгробие. Детка за бабку. Еще немного!» Надгробие вышло из почвы, как молочный зуб из десны. Тимку повело вперед, Он бы улетел в могилу, если бы папа не подстраховал. Вместо него в могилу упала сварная пирамида. Зауженным концом вниз, прямо в задранное лицо оборотня. Металлическая звезда вонзилась меж черных глаз. Надгробие разорвало лицо флагиланта, снесло череп и встряло в землю. Обезглавленное тело обмякло, И шея с фрагментами нижней челюсти проехалась по железу, скребя зубами о фотографию Ивана Ниясити. Пальцы флагеланта сжались и рожались, из них посыпались засаленные карты с обнаженными женщинами. Земляные пчелы тучи поднялись над трупом адепта. Тантеом завопила обиженно, сёстры в норах завопили с ней в унисон. Денис схватился за уши, точно так же за свои головы схватились жена и сын. Высокий, отвратительный, выкорчевывающий кости из мяса и отдающий в пломбах звук вознесся к сереющим небесам и растворился в сумерках разом с пчелиным роем. Но следом явился другой звук – гул, скрип. Что-то шевельнулось на периферии зрения. «Когда же этот кошмар завершится?» Денис оглянулся. В полутьме шатались над надгробия. Они медленно уходили в свои могилы. От ямы с раздавленным киром к соседней ограде пробежала зигзагом трещина. Денис крикнул «В машину!» Борт ямы осыпался, похоронив флагеланта, оголив гроб в слоистой почве. Гроб сплюснулся под давлением. Денис пропустил Виту и Тимку вперед и перешагнул расщелину. Минуту спустя ее можно было лишь перепрыгнуть. Скрежет, хруст, гул нарастали, столик для поминания сломался, расив щепой, голодные рыло мертвецов на фотографиях. Ландшафт менялся, тёрлись друг о друга дешевые советские памятники, земля вибрировала и колыхалась, словно потревоженная ряска. Вита обняла дрожащего сына на заднем сиденье, Тимка прижал лицо к ее груди, Денис захлопнул дверцы и вцепился в баранку. Вокруг творился ад, могилы распахивались прожорливыми дырами, как в библейском пророчестве из маминых брошюр. Дыры соединялись, поглощая дерево и металл. Яма, в которой повторно погиб Хаспиев, стремительно увеличивалась, в нее соскальзывали надгробия. Денис рванул рычаг переключения скоростей. Автомобиль не съехал с места. Передние колеса буксовали и выкидывали в стороны траву. Денис утопил педаль газа. «Ну же, пожалуйста!» В лобовом стекле разрасталась яма. Денис вспомнил логово Сарлака в фильме «Империя наносит ответный удар». Удивительно, что даже в такой момент мозг выуживал из памяти образы поп-культуры. Пирамидки складывались, как домино, и самоубийственными лемингами ныряли в пропасть. Похоронный хлам сползал по склонам живого кратера. «Давай!» – колеса вырвались из песчаного плена. Форд выровнялся и пошел задом. Денис обернулся, глядя в стекло поверх головы пригнувшейся Виты. Тимка лежал у нее на коленях. «Я вас спасу!» – подумал Денис. Автомобиль крушил кресты и катил по могилам, колеса раскидывали щепки, пассажиры подпрыгивали на выбоиных. Позади маячил кособокий сварной уродец с ликом покойника, похожим на родимое пятно. Казалось, на фото покойник безмолвно кричит. «Держитесь!» – процедил Денис. Но столкновение не состоялось. Надгробие ушло под землю, освободив путь, а машину подбросило. «Господи!» – ахнула Вита – Она смотрела вперед округлившимися глазами, и Денис посмотрел туда же. Пропасть сгребала кладбище, как скатерть с посудой. Кругозор занавесила рыжей взвесью. Во мгле скрежетали и грохались памятники. Яма подбиралась к беглецам. Секунда, ее край скрылся под бампером. Денис вообразил полет во всех подробностях как земля уходит из-под колес, как ускоряясь форт несется в бездну, а по корпусу плюща людей барабанят пирамидки. Но верный автомобиль продолжал уходить в сантиметрах от догоняющей смерти, от распахивающегося зева. В боковом зеркале Денис увидел забор из профнастила, справа и слева дьявольская сила стягивала в пустоты памятники, багажник снес препятствие, металлический лист скользнул по крыше и капоту Форда, как доска для серфинга по волне, и упал в бездну. Через секунду все секции забора, соединенные болтами и колючей проволокой, повалились в братскую могилу. Но стрельниковы были спасены. Машина ехала по твердой почве, удаляясь от только что образовавшегося каньона. Земля еще ссыпалась по крутым склонам, кувыркались над гробья ползли гробы, и фантомный полевой гриб взметался над могильником к пепельному предрассветному небу. Варламова кладбища больше не было. Денис надеялся, что вместе с ним канул в ад Флагиланд. «И те твари, что обитали в норе, то ли волчицы, то ли Андрены!» Он остановил автомобиль и потянулся к ошеломленной Вите. Она сжала его пальцы, уронила голову на плечо. За ней в проход между сиденьями просунулся Тимка и тоже обнял Дениса. Они сидели, сплетясь руками, грязные, кое-как одетые, но сбежавшие из кошмара. «Живые!» «Папа, ты плачешь!» – сказал тихо Тимка. «Прости, родной!» – Денис потерся носом, а волосы жены наклонился и поцеловал сына в чумазую щеку. «Они победили монстра, потому что были заодно!» «Можешь поплакать!» – разрешил Тимка. Как Кир и Денис залезли в чужую квартиру Наручные часы со Скруджем Макдаком Денис выпросил у мамы пару лет назад, но теперь носит в кармане. Он по-прежнему любит утинные истории, однако на прошлой неделе он окончил восьмой класс, а тут какой-то Скрудж. Красный корпус, синий ремешок, не по рангу. Денис мечтает о Монтане с шестнадцатью мелодиями. Мама сказала перебьешься. Часы показывают 10 вечера». Он давно должен был вернуться домой, но, предчувствуя взбучку, он караулит с лучшим другом на площадке между этажами. Если жильцы входят в подъезд, мальчики прячутся за мусоропровод. «Может, в следующий раз?» – заикается Денис. «Следующего раза не будет!» – отвергает предельно серьезный Кир. Денис думает, что следующие разы бывают всегда как ненавистная манка, которую рано или поздно снова подадут к столу. Но он не перечит, решает подождать еще минут десять. Зря, что ли, рисковал задницей, потроша мамины запасы. Он косится на пакет в своей руке. Живот урчит. Но Денис забывает о голоде. На первом этаже хлопает дверь, и Кир буквально вдавливает его в отштукатуренную стену. Тапочки шлепают по бетону, мелькает взлохмаченные волосы, доносится раздраженное: «Не трогайте моих котов!» Кира и Денис смотрят друг на друга округлившимися глазами. Они раз двадцать обсудили план, но одно дело обсуждать и совсем иное – правду забраться без спроса в чужую квартиру. Матрёна выскакивает из подъезда. Все вокруг знают, что она чокнутая и бегает к питомцам едва ли не каждый час. В том числе ночью. Идем, шепчет Кир. Пакет становится тяжелым, будто его набили пудовыми гирями, но Денис отклеивает подошвы от пола и спешит за другом по лестнице. Заперто, заклинает Денис, пусть будет заперто. Кир дергает ручку, и дверь приоткрывается скрипя а Денис слышит у себя в голове лязг металлических засовов. Это захлопывается за ним дверь тюремной камеры. Интересно, их с Киром посадят вместе? Хорошо, коли так. Изнутри пахнет кошачьей мочой. Кир смотрит на Дениса торжествующе, мол, я же говорил. Матрёна оставляет квартиру открытой, Подает знак, и они проскальзывают в прихожую. Денис не собирается мешкать. Он шелестит целлофаном, но Кир, угадав его намерение, толкает в бок. «Ты чего? Не здесь же! Она сейчас вернется! стонет Денис. Кир шагает в комнату матрены. Работающий телевизор очерчивает зыбким контуром его фигуру, подсвечивает диван и шкаф, и мешки. Судя по запаху, их содержимое побывало в мусорных контейнерах. Но у матрены ничего не пропадало зря. Денис прищемляет пальцами нос, в мешках что-то пищит. Котята, конечно, но фантазия рисует жирных крыс, кормящихся отходами. Соседи говорят, Матрена тратит нищенскую пенсию на еду для животных, а сама голодает. В полутьме несколько котов кидаются на утек, просачиваются меж ног Дениса и растворяются в недрах квартиры. Особи посмелее подходят и обнюхивают обувь чужаков. Понятно, почему дверь не запирается. Никто, кроме психов, не позарился бы на добро Матрёны. Телек и тот чёрно-белый. По ТВ-6 крутят акул политпера. «Скукота внутри кита», как говорит Кир. «Приём, не спать!» «Операция в разгаре!» – Кир встает на шухере у окна. Денис продирается через завалы к столу. трясущейся рукой вытаскивает из пакета пачки с гречневой крупой, солью и сахаром, батон, чай, бутылку молока и халву. В основном продукты мальчики слямзили с кухонь, но молоко, хлеб и сладость честно купили в птице. Денис пристраивает угощение на свободный от хлама участок столешницы поднимает фотографию в рамки и крутит так, чтобы свечение лобастого экрана озарилось снимок мальчугана в костюме мушкетера и шляпе с пером. Возвращается, шикает Кир. У Дениса от волнения сводит скулы, он кладет фото обратно на стол и мчит к другу. Вошла в подъезд! Кир распахивает окно. Денис пугается, что лишится чувств а очухается в детской комнате милиции. Или хуже того, Матрёна не станет вызывать милиционеров, а скормит его котам. Кир цепляется за раму и ныряет вниз, как с гранитного уступа в запруду. «Давай, давай, давай!» – торопит он с улицы. Денис взбирается на подоконник, стучит дверь в коридоре, голосят коты, словно докладывая хозяйке о чужаках на веренной им территории. Шаркает тапочки. Денис прыгает на газон, Приседает и рвет вдоль дома вслед за Киром. Останавливаются они только возле спортивной площадки. Получилось! ахает Денис. Она обалдеет! ржет Кир. Решит ей, коты все это принесли. Денис задирает голову к звездам и глубоко дышит. Сердце колотится в груди. И ему так хорошо, Денису, и его сердцу, так по-честному хорошо. Фух, говорит Кир, мамка меня убьет. «Ага, и моя меня». «До завтра?» – Кир хлопает Дениса по плечу. Вспоминает. «Сегодня последний день мая. Встретимся летом, чувак. Встретимся летом!» Они обмениваются секретным рукопожатием, и Кир семенит к своей пятиэтажке. Денис идет в противоположную сторону, сунув руки в карманы, перебирая сокровища. Часы, картонную фишку с четырехруким гором. Плитки отковыренные с облицовочного фасада, спички. Идет, улыбается, думает, завтра наступит лето. Потом бежит. Автор Максим Кабир. Роман читал. Руслан Покровский